Плотный огонь противника смолк разом. Как будто между атакующими и обороняющимися внезапно возникла каменная стена. И тут же вдалеке завыли стремительно приближающиеся полицейские сирены. «Ну вот и все», — проговорил Глам Сагетти, приподнимая голову от пола. «Слава тебе, Дева Мария», — пробормотал кабан. «Папа, конечно, будет в ярости», — сказал Глам, — «и выкупать нас из полиции придется задорого. Но в любом случае мы нанесли колхейнам гораздо больший ущерб. Поздравляю, господа!» «Я бы так не торопился», — процедил сквозь зубы Кенни Бампер. «Внимание всем, кто находится в помещении фабрики!» Донесся снаружи решительный голос, усиленный мегафоном. «Бросьте оружие и выходите, выходите с поднятыми руками! У вас есть 5 минут! Время пошло!» Унизительно, Кенни. Глам повернулся к бамперу. «А что делать? Иногда нужно проиграть битву, чтобы выиграть войну. Иногда нужно сдаться, чтобы победить». Он сел на полу и отбросил в сторону свой почти опустошенный плазмомет. В живых осталось не больше десятка людей с Агетти. Они неохотно потянулись к металлическим лестницам, на ходу роняя плазмометы на пол. «Бросить оружие!» Громоподобно донеслось с улицы, когда первые боевики показались в разбитых и опаленных дверях фабрики. «Не приближаться! Оружие на землю!» «У нас нет оружия!» Истошно закричал один из людей Сагетти, старательно задирая руки повыше. Ответом ему стал залп. Трое боевиков, расстрелянные в упор, легли прямо у дверей. Еще одного плазменные очереди настигли, когда остатки ударного отряда «Глама Сагетти» вновь бросились на второй этаж, на ходу расхватывая брошенное оружие. А полицейский спецназ тут же пошел на штурм здания, отсекая последнюю надежду договориться миром. Было ясно, что ни одного мафиоза живым из цеха не выпустят. «Все, теперь точно кранты», — горестно сказал Ози Пастер, когда они снова запаригодировались на пандусе за огромным термическим шкафом, выставив перед собой почти разряженные плазмометы. «Сейчас вместо снайперов-колхейнов заработают полицейские снайперы, и прощай, любимая!» На первом этаже мелькали тени, слышался треск и стук металла. Потом в цех из коридора полетели какие-то темные предметы, которые заскакали по металлическому полу. С негромкими хлопками они начали лопаться, из них под давлением выстреливали во все стороны струи бесцветного газа. «Глаза закрыли все!» — рявкнул бампер, первым исполнив собственное приказание. На уровне двух метров от пола вдруг с оглушительным грохотом полыхнули несколько ослепительных вспышек. Посреди громоподобного шума и безвредного, но невыносимо яркого пламени светошумовых гранат, заполнившего пространство, совершенно потерялись шум и пламя яростной стрельбы полицейского спецназа, ворвавшегося в цех. Открывшие глаза через несколько секунд и болезненно прищурившийся Глам решил, что у него галлюцинации. Рядом с соседним окном, с наружной стороны, висел Глидер. Похоже, последние несколько минут он тихонько полз под прикрытием широкого карниза вдоль крыши соседнего дома, а когда спецназ пошел на штурм, резко упал вниз и оказался на одном уровне с окнами второго этажа. Лежавший рядом с главом пастор вздернул плазмомет, но Сагетти стукнул его ладонью по стволу. «Кретин, это не полиция!» Глидер обстреливались с земли, две сизые дымные полосы прочертили воздух совсем рядом с ним. Из распахнувшейся двери машины внезапно высунулась всклокоченная голова с зелеными волосами. «Кенни, ты тут?» «Матка-боска, парень!» — воскликнул пораженный бампер. «Ты здесь откуда?» Мощный заряд плазмы угодил прямо в термический шкаф, пробив в нем сквозную дыру, и Кенни снова вжался в решетчатый металлический пол. «Меньше по головизору надо светиться!» — отвечал Роберто, инстинктивно пригибаясь, когда внизу взвизгивала очередная плазменная струя. «Быстрее залезайте в машину, пока не начали стрелять снайперы!» Остатки группы Глама под прикрытием покореженного оборудования отступили к Глидеру и поспешно набились в тесную кабину. На шестерых она не была рассчитана, но выбирать сейчас не приходилось, так что отступавший последним Кенни безропотно взгромоздился на колени кабану, на что тот только крякнул от такой тяжести. Динелли захлопнул дверцу, и тяжелая машина задрожала, готовая взмыть в небо. Все крев! вдруг взвыл бампер, выпрыгивая из глидера. «Кенни, куда?» — в один голос проорали Сагетти и Динелли. Не слушая их, бампер бросился к ограждению пандуса. Едва голова Кенни поднялась над перилами, его тут же обстреляли. Резко присев на корточки, он рывком достал из кармана зажигалку, щелкнул ею и, вскочив, исчез за углом термического шкафа. «Кенни!» — снова крикнул Роберто. Стрельба усилилась. «Стартуй!» — рявкнул Глам. «Ему уже не поможешь!» У мальчишки в глазах стояли слезы. Казалось еще мгновение, и он сам выпрыгнет из кабины, чтобы броситься на помощь другу. «Стартуй, я сказал!» — заорал Сагетти. «Его уже нет! По кому же они тогда стреляют?» — яростно крикнул Динелли-младший. Полицейские уже карабкались по металлическим лесенкам наверх. Внезапно, сквозь пронзительное визжание плазменных выстрелов прорвался глухой хлопок и рев пламени внизу, после чего из-за угла снова вывернул Кенни, закопченный, но живой и довольный. Безусловно, если бы он сейчас не уничтожил Брамикан, наркотик уже через пару часов возвратили бы клану колхейнов. Тем временем очнулись полицейские снайперы, у которых наверняка был приказ не стрелять по гражданским целям. Однако теперь, когда стало ясно, что гражданский Глидер пытается эвакуировать остатки ударной группы гангстеров, поступил новый приказ. Сразу два плазменных заряда поразили летающую машину. Один пробил стойку шасси, второй насквозь прошел через кабину, пришпилив к креслу, издавшего нечеловеческий вопль кабана. не бегом!» – заорал Роберто, с ужасом вдыхая запах горелой человеческой плоти. Глидер Динелли неторопливо плясал возле карниза фабрики, словно привязанный воздушный шар на ветру. Бамперу оставалось до него всего лишь пара шагов, когда над нижним краем пандуса возникли головы спецназовцев в защитных шлемах. Сразу несколько огненных змей сорвались в сторону Глидера, и Роберто немедленно бросил свою машину в небо, уходя от плазменных выстрелов. Последним отчаянным рывком бампер кинулся в распахнутое окно, и уже в падении вцепился в стойку одной из плоскостей Глидера, зависнув на руках над стремительно увеличивающейся пропастью. Они быстро набирали высоту. Следующий снайпер промазал, его заряд угодил в угол здания, осыпав лобовое стекло Глидера крупной каменной крошкой. По стеклу побежала сеточка мелких трещин. Отчаянно ругаясь, Роберто бросил Глидер в одну сторону, затем в другую, пытаясь сбить противника с прицела. Из окон второго этажа фабрики их начал обстреливать оставшийся без добычи полицейский спецназ. Мощные плазменные заряды, пронзительно взвизгивая, уходили в пространство в считанных сантиметрах от цели. Несчастный бампер болтался над бездной, как тряпичная кукла. Дважды он пытался подтянуться на руках, но резкие рывки машины каждый раз снова сбрасывали его, и он продолжал висеть на стойке. Рискуя жизнью, Глам свесился из раскрытой двери и сунул Кенни руку. «Хватайся! Ну!» Джулия для страховки вцепилась Сагетти в предплечье, другой рукой впившись в подголовник переднего сиденья. Собравшись силами, бампер ухватился за руку босса, и совместными усилиями боевика удалось втащить в кабину. Трубка кабана на одном из предыдущих виражей вывалился, поэтому Кенни с комфортом расположился на продырявленном сиденье и захлопнул дверцу. Больше Роберту ничего не сдерживало, и он рванул вперед с хорошей крейсерской скоростью, так, что пассажиров прижало к спинкам кресел. Врывавшийся через отверстие в корпусе пронзительный ветер яростно трепал рыжую шевелюру Джулии. «Где ты научился такому экстремальному вождению, парень?» Вожительно поинтересовался бампер, кое-как справляясь с перегрузкой. «Смертельные гонки без правил 3000! Моя любимая игрушка!» — поветал Динелли-младший. «Пустил бы ты меня лучше за штурвал!» «Некогда, сенсей. Лучше держись как следует!» Роберто заложил крутой вираж, пропуская мимо мощный электрический разряд. Следом за их машиной, оглушительно завывая сиренами, мчались четыре полицейских глидера. «Нет, приятель, вниз!» Заорал Кенни, увидев, что Роберто набирает высоту, чтобы взмыть над крышами небоскребов и выйти на оперативный простор. «Вниз, псякрев! На открытом пространстве они нас мигом прихлопнут!» Динелли послушно бросил машину вниз, в просвет между домами. Здесь имелся серьезный риск попасть в полицейский заслон, но наверху шансов не было вообще. Приходилось рисковать. Спустя пять минут стало ясно, что полицейские не успели выставить заслоны. Похоже, были уверены, что весь транспорт Сагетти в окрестностях фабрики захвачен и помощи им ждать неоткуда. Глидер Динелли с повисшими сзади полицейскими пронесся по прилегающим к фабрике переулкам, как безумный воздушный змей с длинным разноцветным хвостом. Компьютерный симулятор, благодаря которому Роберто приобрел свои водительские навыки, действительно был что надо. Пока Динелли-младший явно превосходил полицейских пилотов в мастерстве. Еще бы. Ведь у них не было лишнего времени, чтобы целыми днями и ночами доводить свой профессионализм до совершенства, как у сына адвоката. Правил воздушного движения он не знал абсолютно, однако в совершенстве изучил все коварные приемы, уловки и трюки гонок без правил. Он вписывался в такие узкие щели и такие крутые повороты, что пастор только за сердце хватался. Уже не первый раз за сегодняшний день ему приходилось прощаться с жизнью. В конце концов, один из полицейских глидеров, пытаясь повторить рискованный маневр Роберто, с размаху зацепил плоскостью угол небоскреба. Развернув на 180 градусов и закрутив вокруг оси, центробежная сила швырнула его в соседнее здание. Раздался оглушительный взрыв, и пылающие обломки Глидера устремились к земле. «Мы вообще оборзели!» — только и сумел выговорить несчастный пастор. «Мы завалили легавых!» «Да черт с ними!» — злобно бросила Джулия. «Разорвать мою задницу! Нам сейчас хотя бы в живых остаться!» Однако гибель товарищей на несколько мгновений задержала остальных преследователей, поэтому Глидеру Динелли удалось слегка оторваться. Резко свернув, Роберто, повинуясь командам бампера, загнал свою машину в подземную стоянку на углу 156-й улицы и Парк Хевен. Полицейская кавалькада, мелькая огнями и завывая сиренами, пронеслась в десяти этажах над ними. Старый охранник, собиравший деньги за парковку, посмотрел на них с грустным пониманием, но когда Глам протянул ему бумажку в 50 кредитов, а Роберто по команде бампера тут же вывел Глидер наружу, его лицо снова стало безразлично хладнокровным. Кенни и Роберто все-таки поменялись местами. Теперь уже не требовалось на бешеной скорости уходить от погони. Теперь следовало как можно тише и незаметнее ускользнуть отсюда. Возможно, разумнее было бы оставить машину на стоянке и уходить пешком по одному. Но Сагетти и Бампер решили, что это будет еще более рискованно. Потеряв след, полицейские неизбежно вернутся к тому месту, где в последний раз видели глидер злоумышленников, и тщательно прочешут территорию. Подземная стоянка будет в этой ситуации первым местом, куда они заглянут. «А теперь вот что, приятель», — сказал Кенни пареньку. «Номер отца знаешь?» — Роберто кивнул. Звони, распорядился Бампер. Он у тебя как, молоток или полчаса будет сопли жевать. Не будет он сопли жевать, обиделся Динелли младший. Он у меня охотник и экстремальный турист. Хорошо, пусть немедленно исчезнет оттуда, где он сейчас находится, хоть из зала суда. Вопрос жизни и смерти. Счет идет на минуты. В полиции уже наверняка пробили номер этого глидера и знают, кому он принадлежит. А еще через 10 минут об этом узнают Колхейны. «Только не говори мне, что ты специально ради такого случая угнал чужой глидер. Это уже будет слишком». «Нет», — понурился роберту — «это Папин». «Тогда звони немедленно. Скажи, чтобы он не появлялся в тех местах, где его привыкли видеть или могут узнать. Иначе я не дам за его голову ломаного цента. И передай еще, чтобы постоянно был на связи. Через полчаса с ним свяжутся и объяснят дальнейший алгоритм действий». Он повернулся к Гламу избавившемуся, наконец, от душной маски. «Босс, парнишку с отцом придется забрать к нам на тайную штаб-квартиру. Мы живы только благодаря ему». «Разумеется», — Глам Сагетти кивнул. «Предложить этим людям защиту — дело чести для меня». «Ты настоящий мафиоза, босс», — почтительно склонил голову Кенни. «Твое великодушие равно только твоему стратегическому таланту». «Хотя Сагетти потеряли много людей...» С разгромом Брамикановой фабрики клану Колхейна был нанесен весьма чувствительный удар В тот день Скала даже отказался от послеобеденного кофе И его сподвижники согласились между собой, что это очень, очень тревожный признак Босс был крайне расстроен